Дмитрий Янтарный, Дэмиэн, Интуит, Арка 2, Книга 1, Часть 1. Эхо нового прошлого. Глава 1. Встреча двух необычных людей. Ткачев, в тебя сейчас полетит пулевизатор. Где отчет для Меньшиковой? Очнувшись от своих мыслей, я подпрыгнул на стуле и принёс в срочном порядке составлять отчётную таблицу в Экселе. Моя начальница, Евгения Андреевна, поднялась из-за своего рабочего места и в целях снятия стресса взяла пресловутый пулюизатор, который все остальные в кабинете называли «пшикалкой», и стала брызгать из него на цветы. С трудом подавив желание перенаправить очередной пшик в намокяжное лицо, я сосредоточился на отчёте. На самом деле начальница у меня была совсем неплохая. и пошутить над собой позволяет, и, если надо, домой пораньше отпустит, и рабочую атмосферу поддерживает так, что даже заниматься такой рутиной, как напоминать клиентам о необходимости платить по кредитам, становится не так тоскливо. Да и вообще, она молодая девушка, лет на пять старше меня, наверное, так что и общий язык с ней мне находить проще. Но всё меняется, когда речь заходит о Меньшиковой. Это человек, которому отчитывается непосредственно она, И одна только мысль о том, что что-то может вызвать её недовольство, и причиной тому будут её действия или бездействия, вызывала у неё приступ паники, из-за чего она временами даже переставала адекватно воспринимать реальность. Впрочем, все были настолько взвинчены ещё и по той причине, что приближался Новый год. Все сводили ведомости, делали отчёты и оценивали эффективность своей и чужой работы, впрочем, в большей степени чужой. И как сказала мне Евгения Андреевна, когда мы однажды остались с ней наедине, самое сложное в любом банке — это пережить первый Новый год. Дальше будет проще. Год. Я просто не могу поверить, что с момента моего возвращения из Авиала прошёл целый год. Интенсивность жизни моего родного мира захватила меня с новой силой. И вот я оглядываюсь и вижу, что очередной календарь почти растерял все свои листочки. Когда я вернулся в новогоднюю ночь, плакали все, кто меня встречал. Мама, отчим, которого я лет с восьми называю папой, младший брат. И всю новогоднюю ночь я рассказывал им о своих похождениях, о том, что пережил, чему научился, как всё время отчаянно искал возможность вернуться домой, но потом понял, что не могу бросить на произвол судьбы целый мир, показал им управление водой и по настоянию младшего брата даже превратился в Таисиана. что потом очень затруднило мою дальнейшую встречу с другими родственниками, поскольку обратиться обратно к человека я смог только через сутки. Однако сказка закончилась достаточно быстро. Решив, что это всё замечательно, что я жив, здоров и даже обладаю некоторыми сверхъестественными способностями, однако это не повод сидеть дома и отключаться от жизни. С гордостью могу сообщить, что проблемы с университетом я решил самостоятельно. Разумеется, все педагоги знали о моих чудесных способностях и все страшно сожалели о том, что в один далеко не прекрасный момент я пропал без вести. Учитывая мои предыдущие заслуги, мне позволили экстернам сдать целых три сессии, для чего следующие три месяца мне пришлось конкретно засесть за книги. В результате я был допущен к прохождению преддипломной практики и защите диплома вместе со своей группой. Вопрос же с военной кафедрой и военным билетом решил мой отчим. Опять же, сделав упор на жалость моего исчезновения, и чудесного возвращения. Начальник факультета согласился пополнить списки кандидатов в офицеры еще одной фамилии, с учетом того, что в прошлом я добросовестно посещал все занятия. Так, по крайней мере, мне рассказал о отчим. Прошлый я в это, наверное, поверил бы. но Нынешний же я прекрасно понимал, что это обошлось нашей семье в круглую сумму. По крайней мере, я мог использовать свою лечебную магию и делал это много и охотно. Так что на медицину... а особенно на стоматологию, все расходы были неофициально упразднены. Но мы договорились, что о моих способностях за пределами семьи никто ничего не узнает. Так будет безопаснее. В итоге я с дипломом и военным билетом на руках получил работу в одном из банков, месте, где проходил все практики, и успел в некотором роде зарекомендовать себя. Всё шло не так уж и плохо, хотя с задним умом я понимал, что жизнь в авиале была гораздо насыщеннее и интереснее. Но родину не выбирают. Я всё равно люблю свой город и свою страну. А пословица «хорошо там, где нас нет» была, есть и будет актуальна для всех времён и народов. Вот только почему-то в последнее время эти мысли меня навещают всё чаще и утешают всё слабее. Радио на заднем плане пробило час дня. Это значит «пора на обед». Выйдя вечером с работы, я, как обычно, хотел отправиться домой пешком. Но, подойдя к остановке, увидел подъезжающий автобус с номером моего маршрута. Решив добраться до дома побыстрее и заодно порубиться в какую-нибудь игрушку в своём айпаде, я заскочил в автобус, проследовал в самый его конец и занял одиночное место. Вопреки часу пик, народу в автобусе было немного. Основная масса толпилась около средней двери. Напротив меня, в самом конце, сидела одинокая рыжеволосая девушка в зелёной куртке, кожаных штанишках, и резко выбивающимися из образа спортивных, я бы даже сказал, почти что армейских ботинках. Она сидела с закрытыми глазами и слушала музыку в полноценных наушниках. Внезапно автобус засигналил и резко затормозил. Девушку, не неожидавшую такого, сорвала со своего места и бросила на меня. Я в это время увлечённо, апгрейдивший магические башни, дабы они эффективнее уничтожали волны монстров, тоже заметил её в самый последний момент. И когда её щека прижалась к моей, Со мной начало происходить нечто, не поддающееся разумному объяснению.